Первый тост всегда по праву поднимал Борис. Почему? Так сложилось. И даже когда день рождения отмечали его, Бориса, все равно первый тост был за ним. Традиции не менялись много лет. И уж четыре раза в году друзья собирались вместе. Это святые дни, дни рождения мужчин, четырех друзей и однокашников. Могли и среди года встретиться безо всякого повода, просто зайти в гости поехать вместе в боулинг. Несколько лет подряд даже отдыхать вместе ездили. Мужья на лыжах, жёны вокруг горы пешком. Компания сложилась ещё в студенческие годы. Илья, Борис, Семён и Феликс вместе оканчивали университет имени Баумана. Считали себя немножко элитой. Были амбициозны и по жизни шли вместе. Сначала все пытались заниматься наукой. Но быстро поняли, что нужно или уезжать, или пробиваться по жизни другим путём. Уезжать это легко сказать. Смог уехать Аркаша, одногруппник Ильи и Бориса. И тот через еврейскую жену первый раз вернулся из Израиля через 10 лет, загоревший, бородатый, с рассказами, из которых всё же было не понять, как оно лучше остаться или уехать. Аркаша в выражениях на общих посиделках не стеснялся. — Что вам сказать, ребята? — И там жжжж, и здесь задница. Но здесь все же дом. — А там что? — А там тепло. — Вон в шортах и в шлепках круглый год хожу. — Ты, Аркаша, как бомж ходишь. Тебя людям приличным показать стыдно. Самый острый на язык всегда была Римка, жена Бориса. Она могла приложить любого, но никто на неё не обижался. Зато можно на одежде сэкономить. Ага, и на парикмахерской. А и пусть свой миллион имею. Но радости, ребят, от этого нет. Вот почему, объясните. Никто объяснить не мог. Не сказать, что все четверо в институте были закадычными друзьями. Скорее, может, Илья с Борисом. Поступали вместе, попросились в одну группу. В одной компании тусовались. Правда, Бориса через два года из института с треском выгнали. Что там произошло, знали только эти двое. Но дело было не из приятных. Чтобы как-то все замять, Борису пришлось быстро ретироваться в стройные ряды вооруженных сил. Слово за него было замолвить никому. Родители ушли из жизни рано, парня воспитывала тётка. Поэтому просто попал под призыв. Причём попал по полной. Во-первых, на 3 года в морфлот, а во-вторых, сумел за эти 3 года не только стать бравым моряком, но и обзавестись рыбкой. И вот ведь вопрос. Может, это всё подарки судьбы? Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло кого имели раньше и кого получили в итоге. Все привыкли к своему равному авантюристу Борьке, вечно занимающемуся форцой, влипающему в разные неприятные истории, доставляющему постоянные хлопоты тихой душевне цётке и деканату. Стонали все, в том числе и закадычные друзья. Мог подставить их, чтобы взять для себя маломальски короткую передышку поэтому Борьку после армии не узнавал никто. Отслуживший от приказа до приказа молодой боец, строем вышагивающий под речевку бравого командира своей новоиспеченной жены Римы, Борис превратился в одночасье в организованного и законопослушного члена общества. Риму Борис нашел во Владивостоке. Не заметить ее было нельзя. Высокая, с пышными формами, черной шевелюрой и белозубой улыбкой. Ей бы на Дону родиться, казачка Римма. Внешне видная, умом цепкая, она сразу взяла Бориса в оборот. Как Борис сумел разглядеть в немного вульгарной девице не только душу, но и опору, одному Богу известно. Во всяком случае, по возвращении со службы в институте восстановился. Успешно окончил и начал заниматься бизнесом. Для начала бывший морячок разыскал в штатном научном институте Илью, и друзья открыли своё дело. Чего зря штаны протирать? Нужно деньги зарабатывать. Илья был, в принципе, не против. Кому же деньги не нужны? Авантюрного характера друга немного опасался, но было очевидно, Борис изменился. И он не просто пришёл поговорить, он пришёл с чётким планом. Чем заниматься, где взять первоначальный капитал, какой планируется доход? Вдвоём не потянем, нужны люди, и естественно, только наши, чтоб соображали. Семёны и Феликс примкнули больше по территориальному признаку. После окончания учёбы многие ребята разъехались по домам, так что выбор остался небольшой. Илье и Борису нужно было создавать фирму из тех, кто остался в Москве. Дело можно начинать только со своими. Ребята в этом не сомневались. Учиться в Бамбунке непросто. Ночами сидели, формулы зубрили. Но их научили главному логически мыслить, добиваться поставленной цели и быть лучшими. А ещё научили просто трудиться. Поэтому на первые роли Илья с Борисом искали своих сокурсников. Семён был самым талантливым. Феликс звёзд с неба не хватал, но был очень работоспособным. Они идеально подходили на должности директоров.